Мы обе рассеянно киваем. Комната погружается в темноту. Кристин говорит: "В этой области я не специалист, поэтому не возьмусь судить о происхождении её". Она изящно выкручивается, вместо слова "видение" просто поводит в воздухе у висков. "Но в том, что касается самих изображений", Кристин хочет сказать, "нам не хватает информации, чтобы определить место будущей катастрофы". Объясняет Нэт и щёлкает мышью. Взгляните на это. На простыне возникает один из рисунков в бетоне. Нет настраивает резкость. В этом изображении есть множество интересных деталей. Правда, чтобы их разглядеть, нужно иметь представление о том, как устроены буровые вышки. Показывает на платформу и на линию, уходящую под морское дно. Такие рисунки и заставили нас заподозрить, что б это не увидела начало подводного оползня. Результат буровых работ ведущихся на некой платформе. К сожалению, мы не знаем, на какой именно. Все они довольно сильно отличаются друг от друга. Тут он посылает мне шутливый ироничный взгляд. Человеку, открывшему то или иное место рождения, позволяют его крестить. Поэтому названия у них довольно чудные. Крестин встаёт. Пойду позову Фрейзера. По-моему, он должен присутствовать при этом разговоре. Наконец-то до неё что-то дошло. Отлично. Задали же вы ей жару, говорит Нэт после её ухода. Ко мне вы отнеслись снисходительнее, при том, чтобы это не похитил именно я. Молчу. Слепой он или дурак это его проблема. Нетропопорт пролистывает список файлов, а я перекладываю ноги поудобнее и собираюсь силами для новой встречи с физиком. Нашёл. Вот фотографии всех офшорных вышек. где по имеющимся у нас сведениям уже ведётся экспериментальная добыча плюс десятков нефтяных и газовых, которые, как мы подозреваем, собираются переоборудовать под метан. Нажав тем кнопки белая простыня превращается в блескутное одеяло, составленное из фотографий морских платформ со шпилями дериков. Скучные железобетонные конструкции тянутся к небу, окружённые бурлящими волнами или припорошенные снегом. и застывшие под солнцем среди пронзительной бирюзы тропических вод в обманчивой дали от берега сами вышки из некрашеного металла зато все подъёмные экраны разных цветов как и на суше быто не утверждает что наш жёлтый поэтому теперь на коллаже остаётся всего несколько разрыхшихся фотографий на каждой из которых возвышается канареечного цвета кран некоторые выглядят как новенькие но на большинстве краска начала облизать. Из этих восьми три у берегов Китая, Индии и Новой Зеландии закрыты для переоснащения, а из российских одна законсервирована с прошлого года. В итоге круг подозреваемых сужается до вот этой четверки. Он снова щелкает мышью, поделив простыню на четыре квадрата. Погребенная надежда в Северном море, мираж в Индонезии, затерянный мир в Караибах и Эншпильбета — у берегов Сибири. Оживлённо переговариваясь, в комнату входят Кристин Йонсдоттир и Фрейзер Мелвилл. Что Хэриш, согласен, спрашивает Нет. Парочка переглядывается и принимает совместное решение. Более или менее. Давайте сначала введём Габриэль в курс дела, говорит физик. Он и Кристин Йонсдоттир усаживаются по обе стороны от меня. Он на край шезлонга, она на стул слева. А по соцеплению, впервые взглядом в импровизированный экран, и впервые рассматриваю вышки, как следует, какой у них героический вид. Именно откликается физик, как будто я сама того не зная, угадала ответ на некий тайный вопрос. О лицетворение людского гения, сколько в них амбиций, сколько надежды. Эта реплика звучит почти как начало одной из дискуссий которые мы вели в те времена, когда ещё разговаривали друг с другом. Пока бы это не подбросит нам ещё какую-нибудь зацепку, мы вынуждены исходить из того, что любая из этой четвёрки может оказаться той, которая нам нужна. И если подводная трещина из её ведения скользнув вдоль края шезлонга, физик продвигается ко мне, отклоняясь в сторону, но он всё равно сидит так близко, что я чувствую тепло его тела. Так вот что там нарисовано. спрашиваю я. В голове царит полный сумбур, но я должна во что бы то ни стало сохранять обычный тон, хотя бы из гордости. «Трещина?» «Разлом и точки вспышки», говорит Кристин Йонс Датир. «Чтобы высвободить в мороженый в дно метан, там, скорее всего, пробурили горизонтальную скважину и спровоцировали перепад давления. Однако, если они где-то просчитались и ускорили уже начавшийся процесс, «Давление начнет расти. Когда оно достигнет критической точки, есть риск самопроизвольного выделения огромной массы замерзшего метана. Много больше, чем они рассчитывали». «Пока она говорит, Фрейзер Мэлвиль пытается встретиться со мной взглядом. Но я не поддаюсь. Интересно, рассказала ему Кристин о моем враждебном к ней отношении или сочла, что другие вопросы, звонок Хэрри Шумодаку, например, гораздо важнее?» нет отхватывает дестабилизация осадочных пород вызовет подводный оползень который может привести к высвобождению всего метанового залежа этот процесс в свою очередь сдвинет огромные пласты грунта над и рядом с гидратным полем цепная реакция затронет всю территорию а в случае любого из наших месторождений это тысячи квадратных километров результат гигантское цунами которая дестабилизирует соседние пласты донных отложений и вызовет очередные гигантские оползни. Будучи учёными, каждый из этих троих способен без труда представить всю разветвлённую схему последствий. В моей же голове возникает совсем другая картина: огромное, величественное полотно маслом в стиле Тёрнера, вздымающиеся волны, клубящиеся бледно-перламутровые облака воды и пара. которые густеют и становятся сначала розовыми, потом оранжевыми, а потом кроваво-алыми. В тот момент, когда бурлящая, пузырящаяся пена вспыхивает огнём, а на переднем плане рушится в столкновении стихий спичечные перекладины вышки, бесполезная, если не считать эстетического удовольствия, картина ясно дно. Полученные сведения укладываются в моей голове как-то неправильно. что в все вероятности приведёт к новым оползням и новым цунами, продолжает Нэт. А значит, к дальнейшему разрушению метанового слоя. По парниковому эффекту метан в 10 раз превосходит углекислый газ. Если весь этот кошмар начнёт расти и расползаться, нам грозит глобальное потепление такого масштаба, какой нам и не снился. Температура взлетит по всей планете. В своё время этот сценарий называли гипотеза о метангидратном рудье, когда он был всего лишь гипотезой. Физик внимательно следит за моим лицом, как будто пытается определить, какая часть услышанного оседает в моей голове. Небольшая. В прошлый раз, по меркам геологии, весь процесс занял не дольше, чем щелчок выключателя, добавляет он. Теперь на меня смотрит вся троица. Мы должны сделать всё, чтобы люди узнали об опасности. говорит Кристин Йонс-Датир. «Целые побережья уйдут под воду. И не только ближайшие. Из-за эффекта домино процесс очень быстро охватит всю планету». И, моргнув, добавляет. «У скандинавов это называется рагнарёк. Хаос», — объясняет физик, их версия ада. «Моё сердце съёживается, превратившись в крохотный твёрдый комок. Чего он от меня ждёт? Одобрение?» Нед щёлкает кнопкой — и на экране высвечивается следующая картинка – медленно вращающийся земной шар. С каждым оборотом с ним происходят причудливые метаморфозы. В прошлый раз растаяли ледники, и наводнения затопили огромные территории. Многие виды вымерли. На этот раз, где бы ни начался процесс – в Сибири, в Индонезии, во Флориде или в Северном море – катастрофа затронет не только близлежащие регионы. В одночасье нагреется вся планета – представь себе бедствия, подобных которым у человечества еще не видела. Не могу. Даже теперь, когда у меня перед глазами вращается земля, на поверхности которой белые, голубые и зеленые пятна безостановочно меняют форму и сливаются друг с другом, будто гигантские куски пластилина. Но ведь владельцы вышки, наверное, знают, я и сама сознаю, как упрямо это звучит, И всё же отрицание пока кажется самой уместной реакцией. Их теории абсурдны, сплошная фантастика. А тот факт, что подобные катастрофы уже случались, ничего не доказывает. Может, в доисторические времена нечто подобное произошло, но в наш просвещённый век такое невозможно. Природа не может разрушить цивилизацию. Слишком многого мы достигли. Мы научились справляться с любыми напастями. и можем вовремя подготовиться. Над говорит: возможно, на данном этапе внешних признаков ещё нет. Однако даже если в той фирме что-то знают, то скорее всего, захотят скрыть факты от общественности, особенно если в деле замешана коррупция или некомпетентность управляющих. А такое встречается сплошь и рядом. Поверьте, попытаются же они локализовать последствия. Настаиваю я, понимая, что несу чушь, Половина лица горит, как будто мое тело осмыслило то, что отвергает мой мозг. В оцарившейся тишине Кристин Йонс Детер подходит к окну, приоткрывает жалюзи и выглядывает наружу. Нэтт щелкает клавишами компьютера, а физик, видимо, сообразив наконец, что я не желаю иметь с ним дело, с преувеличенным вниманием разглядывает изображение на экране. За окном самолет прочерчивает через все небо белую дугу, оставив за собой зыбкую полосу, похожий на след улитки. «И что теперь?» – спрашиваю я. Я говорил с Хариша Модоком. Откликается физик. Он по-прежнему не видит необходимости в спешке. При всем том, мне удалось уговорить его нанести нам визит сегодня вечером. Вопросительно смотрит на Кристин. Так и вает. Они явно чего-то не договаривают. Прилетит он только потому, что я обещал представить новую информацию, если не доказательства, то хотя бы парочку убедительных фактов. Какого чёрта ты дал ему обещание, которое не сможешь выполнить? А хаюя. Кристин смотрит на меня со странной мольбой, потому что ничего лучшего я не придумал. Я надеялся с твоей помощью бы ты не вспомнить что-нибудь ещё. И тут меня озаряет. Так вот зачем я вам понадобилась? Габриэль, мягко произносит Кристин. Нам нужна ваша помощь. Вы и так зашли дальше, чем можно было ожидать, но без вас у нас ничего не выйдет. Омерзительно. Я вздыхаю. Вы отдаёте себе отчёт, что получить сведения от Бэтани можно только одним способом. Электрошок. Молчание. Да, они знают. Она и сама утвердит то же самое, тихо признаётся Кристин. Похоже, это самый действенный способ. А наблюдать за процедурой вы предлагаете мне. Продолжаю я вслух развивать свою мысль. И случись беда, взять на себя ответственность. Физик легонько пожимает мне ладонь. Останься у меня хоть капля гордости, я бы стряхнула его пальцы. Но мне нужно его прикосновение, тепло его рук. Я еще не забыла тех времен, когда от такого вот жеста меня захлестнула бы радость. Он тихо говорит: "Вспомни, что мы чувствовали после Стамбула, той ночью, когда услышали новость и нет, об этом лучше не помнить". Звонит мой телефон. Момент неподходящий, и в обычное время я бы не ответила, но я рада возможности отвлечься, вынырнуть на поверхность. Раскрываю телефон и тут же об этом жалею. Детектив Кавана, где вы находитесь, мисс Фокс? Дома? поспешно вруя, послушавшись инстинкта и напрасно. "Давайте я вам перезвоню через минутку", говорю я, отчаянно пытаясь найти выход из ловушки, в которую я только что себя загнала, и жестами показываю Неду, что меня застали в расплох. Он качает головой. "Поздно. Я всё испортила". "Не утруждайтесь", говорит Кова ровным тоном. "Раз вы дома, вам достаточно открыть. Я стою перед вашей дверью. звоню, звоню, и всё без толку. Честно говоря, я удивился, услышав, что вы дома, потому что вашей машине и след простыл. Молчу. Мисс Фокс, вы когда-нибудь слышали термин "чинить препятствие следствию"? Похищена опасная несовершеннолетняя особа. На Бэттини Кроуле лежит обвинение в убийстве, а это вам не шутки. Не знаю, как обстоят дела с удобствами для инвалидов в женской тюрьме вроде Холлоуэя. Но в одном можете не сомневаться. Сеансы э, -э арт-терапии вам предложат. Так что советую. Что именно я не слышу, потому что нажала на отбой и выключила телефон. Ясно. Возвращение в Хедпорт откладывается. Говорит Нет. Вы только что превратились в преступницу. На меня взирают три пары глаз, и из соседней комнаты доносится музыка из сериала Друзья. прирождённый закоренелый пессимист я когда-то научила себя оптимизму мало-помалу усваивая новые рефлексы до тех пор пока на сцену не вышло позитивное мышление и не вытеснило всё остальное будто навязанный извне жизненный кодекс непонятное облегчение затопившее меня после разговора с детективом пришло не оттуда оно не искусственно несмотря на свалившуюся на меня новую беду Это чувство искренне, и я должна ему доверять. Должна, потому что, наверное, всё это время подсознательно догадывалась. Этот момент наступит. Тайное, глубоко запрятанное знание того, куда я, сама того не сознавая, иду. С того самого дня, когда я ступила на порог Оксмита и познакомилась с Бэте Никрол. С того вечера, когда мы с физиком сбежали из армады Е мы плетали попады в индийском ресторанчике 100 минут, когда Фрейзер Мелвиль зажёг лампочку в обречённом глобусе Бэтане, и вспыхнул земной шар. С того мига, когда пал спаситель, Стамбул рассыпался в прах, с мгновения, когда Кристин Йонс Датир возникла на экране моего ноутбука со своей вязаной шапочкой и куском пылающего льда. Вы пытались решить, готовы ли пойти дальше. говорит Нет, учитывая внезапное изменение вашего юридического статуса. Смотрю на него, потом на Фрезера Мелвилла, потом на его любовницу. Пытаюсь думать о человечестве, о невинных жертвах, о детях, которые умрут. Почему-то в голову лезут только мысли о себе, о моей боли, о ревности, о дважды потерянной женской сущности, об отсутствии у меня какого бы то ни было будущего. Я не готова ни к чему подобному. Не сейчас, не ни завтра, никогда. Вот зажмурюсь покрепче и всё забуду.